Глава 35. Битва на смерть в высшем мире. Сразу же после столкновения Рэя с Орденом Драконьих Рыцарей и не дожидаясь его окончания, Император Меча Дидриха толкнулся от земли. На вскинутом кулаке Дидриха собралось тёмно-серое свечение, и он, создавая чудовищное давление ветра, обрушил на меня окутанный над жазом, сжатый кулак. Я покрыл левую руку чёрным сиянием и принял его прямо в лоб. От столкновения магических сил кулака с ладонью пол вокруг нас треснул раскололся с глухим звуком. «Ха, значит, ты можешь есть даже Бенаевн?» Но Джаз Дидриха ел Бенаевн постепенно истончал магический барьер. Я удержал свою защиту, продолжая применять Бенаевн. Даже не рассчитывая съесть всю мою магическую силу. Я покрыл правую руку Безда и протянул её прямо к Дидриху. Он попытался схватить её левой рукой, окутанную джазом, но моя рука резко ускорилась. Его божественные глаза могут видеть будущее, однако с разницей в скорости ему ничего не поделать. Мои чёрные пальцы вонзились в живот Дидриха. «Ограничиваю!» Я ощутил сильное сопротивление правой рукой, пальцы вошли в его живот лишь до дистальной фаланги, а, как оказалось, проскочившая мимо левой рука Дидриха схватила мою правую... «Нафта ограничила будущее!» «Попался, владыка демонов!» Позади Дедриха бурно взметнулись частицы магической силы и приняли форму дракона с острыми крыльями, напоминающим мечи. Это было заклинание «Годдесс». Оно выпустило на Джаса и охватило меня обеими подобными мечам крыльями. Дедрик сжал моё правое запястье со всей своей безрассудной силой и затем вытолкнул его назад. И как только мои пальцы вышли из его живота... Он изо всех сил высунул свою правую руку, как следует оперевшись пол, его ноги с грохотом провалились в него, создав в зале большой кратер. Используя одновременно Годесс и джаз, он съел силу Бевзда, Бенаевна и даже антимагии с магическими глазами и снизил их мощь. «Приговариваю тебя к обезглавливанию!» У меня за спиной внезапно, словно предвосхищая будущее, Появилась нафта и взмахнула мечом кондеквизорта горизонтально по прямой. Меч разорвал мне шею и в то же время покрылся чёрной ржавчиной, но за мгновение до того, как вытекшая кровь владыки демонов полностью разъела меч кондеквизорта, нафта сказала «Ограничиваю». Меч не разъела полностью, и он разрубил мою шею по горизонтали и обезглавил меня. Использование крови владыки демонов против атак ниже определённого уровня силы нанесёт вред миру, и если он скопится, то превысит целительную силу мира и медленно разрушит его. Однако слишком слабым атакам моему телу и основе будет даже урон сложно нанести». Дидрих с Нафту использовали способность видеть будущее своими божественными глазами и полномочия ограничивать его, чтобы отсечь мою голову с предельно допустимой для того, чтобы не пролить кровь ладыки демонов силой. «Великолепно!» — хладнокровно сказал я. Несмотря на то, что стал лишь кружащий в воздухе головой. «Вы знаете, что силы меня не взять и использовали слабость для отсечения моей головы. Но теперь...» Я заставил свою голову летать заклинанием в лес и взглянул на нафту магическими глазами разрушения. «Мы будем сражаться два на два». Моё тело оттолкнуло сцепившегося с ним Дидриха, и в миг, когда тот попытался оказать этому сопротивление, выжил всю свою магическую силу и напрягая руки вонзила ему в кишки ногу с Бевзда. «Ах!» Лицо Дидриха исказилось от боли, а взгляд оморчился, когда он увидел, что моё тело двигается даже без головы, словно говоря об абсурдности сего зрелища, даже несмотря на то, что он увидел его в будущем. «Да чего же, блин, сумасшедшее у тебя тело!» «Приговариваю тебя к разрыванию на части!» Нафта переместилась к моему телу, словно ускорившись в будущее, и резво вскинула меч кондеквизорта. «Твой враг, моя голова!» Приковав свой взгляд к богине будущего, я нарисовал им магический круг. В покрывшей её клетки Бена Евна, которая подавила божественный порядок, промелькнула чёрная молния. «Джераст!» Нафту пронзила угольно-чёрная молния, которая выстрелила в неё из своих магических глаз. Дидрих изо всех сил схватил меня за ноги и бросил в воздух моё слегка шатающееся тело и с тем же напором ринулся к моей голове. Он сожрал выпущенный моими магическими глазами Джераст своим тёмно-серым свечением и со всего маха заехал правым кулаком с гаддезом мне в лицо. «Недостаточно». Мои удлинившиеся волосы вцепились в кулак Дидриха и парировали его удар. Бездна! От заклинания мои чёрные волосы окрасились ещё более глубокий черный, как цвет. Бесчисленные волоски владыки демонов заизвивались как живое существо, их кончики заострились как иглы и вонзились во всё тело Дидриха. «Эх! «Решил, что я не смогу обмениваться ударами с тобой одной головой?» Воспользовавшись тем, что Дидрих на миг замешкался, моё выброшенное тело изменило направление движения при помощи флеса и стало падать сверху с мечом всемогущего Левангирмы в руках. «Венеджера!» Вероятный клинок обрушился на Дидриха сверху, собираясь разрубить его пополам. С его головы брызнуло немного крови, Но тело осталось совершенно невредимым. Ты правда нет, мира Сева! Отразив выброшенный в полную силу кулак Дидриха, его импульс оттолкнул мое тело на несколько метров назад. Ха! Так и знал, что работать в Неджара против вас будет плохо! Я схватил свою парящую в воздухе голову и как следует придавил к телу. Удлиненные волосы выпали и укоротились до прежней длины. В высшем мире магии исцеление работала плохо поэтому голова присоединилась к телу не полностью, но не думаю, что это доставит мне какие-либо неудобства. Нафта встала между мной и Дидрихом, чтобы защитить его, и она разрубила клетку Бенаевны мечом кондеквизорта, вышла наружу и ограничила Венеджиару. Пред богиней, повелевающей будущем, способной стереть вероятность обнажения меча, коленком Ливенгирма особо не помашешь. Ты ведь должен понимать, почему Нафта открыла божественные глаза и осталась невредимой сказал Дидрих и приготовил свой кулак. «Это значит, что мы приближаемся к нашей победе, шанс на которую составляет один к десяти тысячам. Но это как сказать. Ты всерьёз думаешь, что против меня у вас есть такой шанс?» Он сильно выдохнул и стал, восстанавливая дыхание, вырабатывать магическую силу в теле. «Справедливости ради его не было в тот день, когда ты стал серьёзным. Высший мир, в отличие от ограниченного, примыкает к нашему. Поэтому использовать Эгельгроны Ангдро... Игели и ты здесь не сможешь!» В противном случае мир настанет конец даже без развала и падения небесного полога. Как и в случае с обезглавливанием, они пытаются сражаться, не вынуждая меня браться за дело всерьёз. «Прости уж, но мы с Нафтой собираемся выложиться на полную!» Он крепко жал кулак и влил магическую силу в отборочный камень пакта. «Азепт! Нафта!» Нафта подняла меч Кандеквизорта вертикально и отдала честь, поднеся его к своей груди. Её божий лик ярко засиял и в следующий миг разбился как хрусталь, оставив после себя один лишь меч. Его бесчисленные осколки ослепительно засияли вокруг Дидриха, и его магическая сила тут же подскочила. Так и будешь просто смотреть владыка демонов? спросил Дидрих, применяя Запт. Это ведь битва, а не состязание. Я сражаюсь, блокируя твою силу. В таком случае для тебя было бы лучше победить меня до того, как и начну биться в полную силу. Тут он прав. Победить его будет проще, если я не дам ему завершить азарт. «Я не против. Продемонстрируй мне все, на ну, что способен». Дидрих широко улыбнулся. «Я делаю это не прихоти ради и не потому что халтурю, а ради одной конкретной цели, и он видит, какой именно. Дидрих использует все будущее, чтобы победить меня». «Прекрасно!» Парящий за его спиной Гадас, дракон с крыльями-мечами окрасился в золотой свет. Висящий в воздухе меч Кондеквизорта стал толстым огромным, превратившись в напоминающий дракона-двуручник. Дидрих протянул к нему руку и взялся за его рукоять. «Теперь шанс на победу с одной десятитысячной увеличился до одной тысячной». Занеся над головой двуручник Кондеквизорта, Дидрих могучим голосом сказал. «Пророк Дидрих крается ногах и возвещает». «Через минуту и одиннадцать секунд владыка демона Фанас Валдигот будет разрублен и повержен этим двуручником мирового будущего», изрёк Дидрих пророчество с нотками решимости в голосе. Даже эти его слова, вероятно, были ступенькой к приближению одного из десяти тысяч вариантов будущего. «В таком случае позвали мне продемонстрировать, что какие бы шансы на победу против меня ты не имел, хоть один к десяти тысячам, хоть один к тысяче, это не имеет значения. Ведь та единственная победа, которую узрели твои божественные глаза, «Это слепое пятно нафты, которое ты искал, Дидрих», — сказал я, взяв на изготовку меч всемогущего Ливан